12 глава Аврора никогда прежде не была так счастлива. Днём она вела обычную жизнь. Убирала в доме, собирала овощи в саду, а по ночам играла с феями. Крёстная рассказывала ей о вересковых топях, невероятно красивом и полном магии мести. Народец, живущий здесь, заботился о природе. Феи с эльфами следили, чтобы деревья росли выше, Цветы цвели пышнее, а вода в ручьях была чище. Каждую ночь Аврора всё больше узнавала об этом мире. Она познакомилась с семейством о л е р б о г о в крошечных коричневых созданий с грустными глазами, которые добавляли свою слюну в болотную топь, чтобы болото не пересохло. Пускай уолербоги были не самыми симпатичными, зато очень игривыми существами. Они не раз забрасывали хохочущую Аврору грязью с ног до головы. Девушка с умилением наблюдала, как водяные феи порхают над поверхностью пруда, едва задевая воду, и смеялась, когда они замирали на лету, любуясь собственным отражением, и поправляли длинные волосы, похожие на зелёную болотную траву. Тщеславные феи чем-то напоминали ей тётушек. Аврора вроде бы пришлась феям по душе. Они устраивали для неё спектакль. Ныряли в пруд и тут же выныривали обратно. Аврора хлопала в ладоши, а потом оборачивалась и замечала странное выражение на лице крёстной. Кажется, та удивлялась, как быстро Аврора тут освоилась. Сама Аврора ничему не удивлялась. Здесь она чувствовала себя своей, совсем не то, что в домике на полянке. Подобное чувство возникало у неё прежде только в лесу, а на вересковых топях оно лишь усилилось. Единение с природой, спокойствие на душе. Теперь Аврора делила мир н ы й человеческий и волшебный. Кажется, её место было в волшебном. Ночь от ночи они с крёстной ладили всё лучше. Сначала загадочная фея неохотно брала Аврору с собой и держалась на расстоянии, пока Аврора заводила дружбу с волшебным народцем. Например, фея сомневалась, прежде чем познакомить девушку с каменными феями, существами с грубой серой кожей и огромными добрыми сердцами. И всё же Аврора чувствовала, что постепенно отношение к ней меняется, как меняется луна. Пусть крёстная ничего о себе не рассказывала, девушка догадалась, что много лет назад фея заперла на замок своё сердце. Кажется, она понемногу стала открываться. И Аврора была на седьмом небе от счастья. Крёстная больше не шагала впереди, когда они пробирались через лук, где резвились снежные феи. И не закатывала глаза, если Аврора спрашивала, как называется цветок или дерево, а наоборот старалась показать самые красивые места на вересковых топях. Крёстная любила этот мир, как и сама Аврора. Каждую ночь фея приводила её в новое место. Авроре казалось, что вересковым топем нет ни конца, ни края. Сотни озёр, д ю ж и н а прекрасных долин. Вместе с крёстной они забирались на высокий холм фей и наблюдали за звёздами. Здесь и жила крёстная а в р о р ы Только терновая стена напоминала о том, что существует другой, враждебный мир. Аврора переживала лучшие дни в своей жизни. Она т души полюбила вересковые топи и всех созданий, что здесь обитали. Она души не чаяла феи крёстной. Тень, что следовало за ней всё детство, превратилась в подругу и наперсницу. Аврору огорчало только одно. Каждую ночь крёстная доставала из кармана жёлтый цветок, и девушка засыпала, чтобы проснуться в своей комнате, будучи укрытой до самого подбородка одеялом. Тётушки и не подозревали, что их племянница где-то пропадала большую часть ночи. На смену осени пришла зима. В лесу похолодало. Аврора по-прежнему каждую ночь приходила на вересковые топи. Фея Крёстная показывала ей волшебную страну, и с каждым днём они становились всё ближе. Перемена наступила внезапно. Звёздной ночью они поднимались на холм. Крёстная всегда была не слишком разговорчивой, но сегодня как-то странно поглядывала на Аврору, будто не решалась о чём-то заговорить. От смущения девушка без умолку болтала о том о сём. Заметив росиную фею, порхавшую над цветком, она спросила. «Крёстная, скажи, а у всех феи-эльфов есть крылья?» Крёстная промолчала. Аврора даже испугалась, решив, что сказала что-то не то. Наконец фея ответила. «У большинства». Затем она посмотрела на Аврору и ледяным тоном заявила. «Мне больше не хотелось бы об этом беседовать». Подобным тоном крёстная разговаривала с ней только однажды, в ту ночь, когда Аврора раскрыла её присутствие. Несмотря на недоброе предчувствие, девушка возразила. «Просто я заметила, что у всех есть крылья, и хватит!» Испугавшись, Аврора умолкла. Крёстная, склонив голову, пошла дальше. Выцарилось неловкое молчание. Позже Аврора почувствовала на себе взгляд феи. Девушка подняла глаза. С лица крёстной исчезла сердитая гримаса. Она печально проговорила. «Когда-то и у меня были крылья». Аврора разволновалась. Крёстная так редко рассказывала о своём прошлом. Девушка затаила дыхание, боясь неосторожным вопросом расстроить старшую подругу. «Но у меня их украли», — заключила та и, взглянув на Аврору, добавила. «Всё, конец истории». Конечно, Авроре хотелось узнать, кто похитил крылья и зачем этот кто-то причинил крёстный такую боль. Но девушка не стала настаивать. Вместо этого начала издалека. А какого цвета они были? Большие или не очень? Крёстная замерла, с улыбкой всматриваясь вдаль. Очень большие. Сложенные они доставали до самой земли. А какие сильные! Я с лёгкостью летала выше облаков навстречу ветру. Они меня ни разу не подвели. Помолчав, крёстная добавила. На них я могла положиться. Она умолкла. Аврора ощущала её боль как свою. Девушка часто думала о том, почему крёстная не подпускала её к себе. Понятно, что ф е е должно быть не самое тёплое и сердечное с о з д а н и я Потребовалось время, чтобы вызвать её на открытый разговор. Аврора подозревала, что со старшей подругой в прошлом случилось что-то ужасное. но прежде никогда не видела её по-настоящему печальной. Сейчас крёстная, похоже, испытывала такую же боль, как и в тот день, когда у неё отняли крылья. Аврора осторожно взяла её за руку и нежно сжала, словно говоря те слова, что не решалась произнести вслух. «Я люблю тебя, крёстная, и на меня ты тоже можешь положиться. Всегда».